Глава 17. Крайслер Русакова стоял во дворе, и Дронго пришлось ехать в роскошном автомобиле в отель Марка Пола, чтобы снять себе номер. Партье изумленно смотрел на его небритую щетину, успевшую вырасти за ночь, но наличные деньги оказали свое магическое действие, и ему предоставили большой просторный номер, доставив по первому требованию все необходимые бритвенные принадлежности. Манучару в Орехово-Зуево он позвонил из машины. Тот долго не брал трубку и, наконец, сонным голосом спросил, что нужно. Выяснив, что все в порядке, Дронго сразу отключился, посоветовав Манучару покормить своего пленника, обращаться с ним как можно бережнее и деликатнее. В гостинице он побрился, купил себе новую рубашку и, выбросив старую, почувствовал себя человеком. Грязные воротнички трехдневной давности ужасно раздражали его. В кармане у него оставалось более 25 тысяч долларов, и он добросовестно прошелся по магазинам, приобретая самые лучшие вещи для своего визита в банк. Всю старую одежду он просто выбросил. Оставив оружие в номере отеля в дипломате, который он запер на код, Дронго, наконец, отправился в банк «М». Приткнув автомобиль в неположенном месте, он с удовольствием представил, как будет ругаться Русаков, обнаружив, что его машину поставили на штрафную стоянку. В банк он вошёл в половине третьего, заметил среди охранников одного из нападавших на него в гостинице и приветливо улыбнулся ему. Тот грозно двинулся к Дронга. "Чего нужно?" парень всё-таки соображал, нельзя устраивать драку в стенах банка. Мне нужен вице-президент банка Юрков. Дронга показал на шею. Не беспокоит? Парень побледнел, но имя Юркова действовало магически. Драться он не посмел. Тебя проводят, сука, тихо проговорил он сквозь зубы, отходя в сторону. Один из охранников, кивнув, предложил Дронга следовать за ним в лифт. Пока они поднимались наверх, тронга обратил внимание, что его знакомый из гостиницы, собрав нескольких охранников, что-то говорил им. Он сумел разглядеть это за мгновение до того, как сомкнулись створки дверей лифта. Кабинет Юркова был расположен недалеко от кабинета самого президента банка. Они вошли в приёмную. Здесь тоже сидела симпатичная секретарша. Сергей Васильевич вас ждёт, улыбнулась она, показывая на дверь. В кабинет Дронга попал лишь после того, как следовавший за ним охранник тщательно обыскал его, но в кабинет за ним не вошёл. В просторном, красивом кабинете за столом сидел мужчина лет 50. Коротко подстриженные, уже начинающие седеть волосы, резкие движения рук, немного приплюснутые уши, ровный прямой нос. Волевой подбородок, тяжелый взгляд. Таким был бывший полковник милиции Сергей Юрков, ныне занимающий пост вице-президента одного из самых крупных банков России. Он, не вставая, предложил Дронго садиться, внимательно рассматривая гостя. «Вы как будто меня знали раньше», усмехнулся Дронго. «Теперь знаю». Голос у Юркова был низкий и глухой. Это вы сумели отправить в больницу Михаила. Затем вы избили двух наших охранников в России. Наконец, именно вы похитили коммерческого директора банка Русакова. С таким человеком интересно разговаривать. Кроме всего прочего, вы ещё и нахал, если посмели явиться ко мне. Целый букет достоинств, Дронга откинулся на спинку кресла. Вы ничего не сказали о моих недостатках. Юрко улыбнулся, показывая редкие крупные зубы. Значит, вы ничего не боитесь, спросил он. Как это я не знал вас раньше? Кажется, вы вчера положили в наш банк довольно крупную сумму. С почтенным клиентом всегда выгодно иметь дело. Можно узнать, откуда у вас такие деньги наличными? Или это секрет? Никакого секрета нет. Мне заплатили их, чтобы я нашёл вашу бывшую сотрудницу Ларису Коновалову и её друга Рива Загоги, или хотя бы узнал, что с ними случилось. Откровенно, Юрков испытывающе смотрел на него. Что за игру ты начал? Если вы перешли на ты, давайте выпьем на брудершафт, предложил Дронга. Я тоже много о вас слышал, и не всегда только приятное, поэтому пить с вами я отказываюсь и, соответственно, говорите мне вы. Кто тебя послал? Юрков игнорировал его колкости. Глупый вопрос, пожал плечами Дронга. Я пришёл поговорить с вами от своего имени, а не выслушивать ваши дурацкие вопросы. А ты не боишься, что я пущу тебе пулю в лоб, а потом докажу, что ты пытался меня ограбить? Юрков, кажется, не шутил. И ничего не узнаете, Дронга вздохнул. Мне всегда трудно работать с бывшими милиционерами. У вас абсолютно нет фантазии. Вы все какие-то очень приземлённые. А что я должен узнать? подозрительно спросил Юрков. Во-первых, где Русаков? Дронга заметил, что Юрков неуловимо усмехнулся, и это ему очень не понравилось. Во-вторых, что случилось с Коноваловой и Гойгие? И наконец, в-третьих, Тут он опять наблефовал. Где документы, которые Гогоге похитил в вашем банке в ту роковую ночь? При упоминании о документах Юрков весь побогровел, стукнул кулаком по столу. Сукины дети, закричал он на весь кабинет. Ничего у вас не выйдет, не сможете доказать. Сможем, Дронга был так уверен, потому что не знал, о чём идёт речь, но, кажется, его блеф сработал. Он всё рассчитал правильно. В ту последнюю ночь, напоив проституток в своем номере, Ревас приехал сюда, один или с Коноваловой, и похитил какие-то документы. Именно поэтому ему так важно было иметь алиби. Но почему он ничего не сказал своему дяде или отцу? Во всяком случае, после этого он исчез вместе с девушкой, и люди Юркова убили ни в чем не повинного портье, лишь хорошо выполнявшего свой долг. Но раз убили, значит, документы действительно были ценными. Теперь следовало осторожно узнать, кто именно убрал Гогия, если его убрали, и где может находиться Реваз, если он жив. «Что вы хотите?» Юрков достал сигареты, чиркнул спичкой. «Нет, это я пришел узнать у вас, чего вы хотите. Вы всегда посылаете убить за своими клиентами, а потом душите их в гостинице» сказал Дронга. Мне важно знать всё. Может, мне лучше быть клиентом другого банка? Никаких убийц мы не посылали. Вы ошиблись. Юрков перешёл на вы, и это было уже маленькой победой. Тогда зачем вы так ищете Коновалову и её друга? Из-за этих документов? Он точно рассчитал удар. Юрков вздрогнул, потушил сигарету, встал, обошёл стол и сел напротив Дронга. Мне давно всё было понятно. Ваша цена. Откуда вы знаете, что они у меня? Дромга действовал почти на грани фола, но другого выхода у него не было. Вижу по физиономии, и потом про них не знал никто. Где, ребята, спросил Юрков. Это был успех. Большой успех. Наконец Дронго знал совершенно точно, что Юрков, Русаков, весь Банк М тоже не могут найти свою бывшую сотрудницу. Из этого следовало, что Юрков и его люди, по крайней мере, не убивали Коновалову, а заодно с ней и Гогия, и их поиски завершились на голове несчастного Коли из Савоя. «Этого я действительно не знаю. У меня только документы. Сколько вы за них хотите?» Предположим, вы добавите ещё один ноль к моему счёту в вашем банке, осторожно предложил Дронга. Ему было важно знать, сколько они готовы заплатить. Это косвенно подтверждало бы важность пропавших документов и отчасти делало понятным бегство Реваза с девушкой. Ему важно было спрятать Коновалову, но почему он ничего не сказал родным, в который раз подумал Дронга. Немного усомнился Ирков. Откуда они к вам попали? Маленький секрет, уклонился Дронга. Так вы согласны? Мы обговорим этот вопрос с руководством банка. Вас не интересует, где находится Русаков, спросил Дронга. Ему не понравилось лицо Юркова в тот момент, когда он упомянул имя Русакова, не понравилось оно ему и теперь. Нет. Он ничего не знает. Совсем бесполезный материал. Можете делать с ним всё, что хотите. В этот момент зазвонил телефон. Юрков поднял трубку, выслушав сообщение, коротко бросил: "Хорошо" и положил трубку. В его взгляде опять мелькнуло нечто неуловимое, но обстановка уже изменилась. Теперь он был хозяином в полном смысле этого слова. Дронга сразу почувствовал, как изменилась сама атмосфера в кабинете после столь неожиданного звонка. "О чём мы говорили?" спросил властно Юрков с видом победителя. Да, об этом не доноски Русаковы. Так вы говорите, он у вас, кажется, маночара ошибся, а я недооценил этого милиционера, подумал Дронга. Нужно уходить, пока не поздно. Он поднялся. Думаю, одного дня вам хватит, чтобы обсудить всё. Дронга заметил, как открылась позади него дверь, и в кабинет вошли сразу трое охранников. Он определённо не сумел просчитать варианты. Кажется, этот просчёт будет последним. Юрков ухмыльнулся. Вы проиграли, неприятно вибрирующим голосом сказал Юрков. В кабинет быстро вошёл Русаков. Несмотря на помятый вид, он был возбуждён и как-то особенно счастлив, словно пытался загладить вину за вчерашний день. "Схватили мерзавца, да? Убить бы тебя, негодяя!" он кричал благоразумно, не подходя близко к Дронга. "Теперь всё расскажешь". Дронга понял, что произошло отвернулся и снова сел в кресло. Как они могли выйти на Орехова-Зуева, лихорадочно думал он. Телефон, вспомнил Дронга, он звонил из автомобиля Русакова. Видимо, после вчерашнего исчезновения они взяли под контроль его телефон. Утром он звонил Манучару. Это как раз то время, которое нужно для того, чтобы поехать в Орехова-Зуева и вернуться обратно. Но он не мог и представить, что у вице-президента банка, пусть даже известного, пусть даже бывшего полковника милиции, могут быть такие связи, позволяющие ему держать под контролем любой телефон в Москве. Что теперь скажете? Юрков смотрел на него испытующе, ожидая его реакции. Вам же нужны документы, пожал плечами Дронга, а этот болван действительно никому не нужен. Убью, схватил стул Русаков, но опять не приблизился к Дронга. Он, видимо, знал про схватку с Михаилом, их признанным чемпионом, и справедливо опасался. "А они захватили тебя вчера в ресторане?" спросил Юрков. "Да", тяжело дыша ответил Русаков. "Я там обедал". "Один?" уточнил Юрков. "Да", Русаков метнул быстрый взгляд на Дронга. "Их было двое, а я один". В душе Дронга понимал, почему соврал Русаков. Женщина могла рассказать о его вчерашних признаниях, и он был благодарен коммерческому директору за его ложь. Правда, его собственные признания не имели бы такой цены без показаний Татьяны Николаевны о вчерашнем поведении Русакова, но это было не самое главное в нынешней схватке. "И ты всё рассказал?" презрительно спросил Юрков. "Поэтому они оставили тебя в живых?" "Нет," Почти твёрдо заявил Русаков: "Я им ничего не сказал, они меня даже били". Юрков презрительно смотрел на Русакова. "Честное слово, били", почти умоляюще произнёс Русаков. "Поедешь вместе с ребятами в Загорск", приказал Юрков и взглянул на Дронга. "Вы поедете с нами добровольно или нужно применить силу?", спросил он. "Лучше добровольно", согласился Дронга. "Но боюсь, вы окажетесь плохими хозяевами". Возьмите его, приказал Юрков. Теперь начиналось настоящее дело. Конечно, его схватят, но нужно продемонстрировать Юркову, что перед ним профессионал. Все трое парней бросились на него. Развернувшись, он ударил одного ногой в лицо, отбросил ударом кулака другого. Третий нападавший замахнулся, но он, увернувшись, успел оттолкнуть его. Когда-то он дрался с великим Миурой, и хотя проиграл ему ту схватку в честую, помнил некоторые приёмы. "Стойте", приказал Юрков, решивший не продолжать этот спектакль. В руках у него блеснул пистолет. Дронго опустил руки. Его схватили, поволокли к лифту, по дороге несколько раз больно ударили по почкам. Они спустились в гараж все вместе: Юрков, Русаков, Дронго и трое сопровождающих. Юрков не убирал оружие до тех пор, пока его пленник не оказался в банковском автомобиле с решёткой на нашу базу в Загорск. Приказал Юрков водителю, и автомобиль выехал из гаража. За ним поехал тёмно-синий Volvo, в котором сидели Русаков и ещё один охранник. Двое первых разместились в фургоне, перевозившем Дронга. Юрков остался в банке, видимо, намеревсь приехать позднее. Дронга вытер пот, убрал платок. Он действительно не сумел просчитать этот вариант. Что они сделали с беднягой Манучаром? нужно будет выяснить позже теперь осмотревшись он понял что убежать из этого фургона невозможно оставалось ждать пока они прибудут на базу его единственным шансом были исчезнувшие документы за них юрков и его друзья ставят ему жизнь но куда тогда делись ривас и лориса Видимо, парень зарегистрировал Ларису в отеле и сам прописался под именем дяди. Вечером он привёл в номер двух проституток и напоил их шампанским, подмешав в него снотворное. Его друзья и хроники считали, что ревас весело проводит время, а он вместе с Ларисой каким-то одному ему известным способом проник в здание банка и выкрал очень важные документы. Но вот утром им пришлось бежать. Партё, помогавшие им бежать, был убит, видно по приказу Юркова. Самое главное, что нашёлся благодетель, который предупредил Риваза и его девушку. Парочка исчезла, и до сих пор их не могут найти люди Юркова. Для человека, сумевшего за один вечер подключиться к телефону в Крайслере и содержавшего такой штата охраны, найти Риваза и Ларису не должно было стать проблемой, но проблема возникла, и в её решении не могли помочь ни Орчил, Всесильный дядя Риваса, не сам Юрков, кажется, не имевший границ своего могущества в городе. Куда исчезли эти двое и документы? Ответ мог быть только один. Если документы не всплыли до сих пор, если не найдены за это время ни Ривас, ни Лариса, значит, их похитили конкуренты, соперники банка, и решили придержать, чтобы использовать в нужный момент как козырную карту. Дронга понимал важность документов и невозможность их полного исчезновения. Если Русаков сказал даже часть правды, и там материалы об убитом журналисте, то и тогда это сообщение способно взорвать весь банк, свалив заодно и всесильного мэра города, тесно связанного с правлением банка. Кто из конкурентов мог пойти на это? Он вспомнил названия крупнейших банков: Инкомбанк, Столичный, Кредобанк. Кто Он для этого недостаточно разбирается в нынешней структуре банковских дел в городе. Здесь нужен специалист другого профиля. Нужно всё обдумать. Достаточно опубликовать документы, и будет грандиозный скандал. Но кто-то их держит. Может, потому что хочет держать Юркова и его компанию в узде. Может, это сам мэр города, решивший покончить с излишней самостоятельностью своего детища. Но тогда должны найтись хотя бы трупы Коновалова и Гоголя, а эти двое бесследно исчезли. Здесь что-то не стыкуется, понимал Дронга. Автомобиль затрясло на повороте. Он закрыл глаза, по-прежнему пытаясь сосредоточиться на какой-то ускользающей мысли, затем попытался сформулировать три основных вопроса: почему Ри вас не прибег к помощи своих родных и охранников? Кому было выгодно похитить, не убрать, а именно похитить Риваза и Ларису и все документы, оставив их у себя в качестве козыря? Почему Юрков и те, кто стоит за ним, не могут до сих пор найти двоих молодых людей? Или их слишком хорошо спрятали, или они не хотят искать? От ответов на эти вопросы зависела и его собственная жизнь.